Глава 37. седьмая. Палермо. «Синьоры, прошу, время вашего посещения истекло!» Толстый полицейский сопя встает со стула. «Еще минуту!» — просит Элиас. «Она тебе назвала имя из списка?» — спрашивает меня Жуэль. «Что-то французское». «Морис Сарфати?» Я забыла. Мама рассказала мне эту историю незадолго до своей смерти. Она говорила, что, возможно, ей все привиделось. Это была ее идея фикс. Если это был папа, почему он не сказал, кто он? Он должен был узнать ее по табличке с именем. Я не знаю. Я хотела бы спросить его об этом. Когда ты видела его в последний раз? Летом, 67-го. Он приезжал к нам в Израиль. Это точно был он. Откинувшись на стуле, Элли слушает нас. как будто знает что-то, чего не знаем мы. «Объяснение этому простое», — говорит он. «Какое?» К тому времени они уже завербовали его. «Кто?» Он чуть поднимает брови и смотрит на Жуэль. «Ваши люди!» Она скептически качает головой. «Папа? Невозможно!» И даже если бы это было так, то зачем ему из-за этого прерывать контакт со своими детьми? Элис наклоняется вперед и говорит тихо, но убедительно. Они подарили ему новую жизнь. И он придерживался своей легенды, поскольку был последовательным человеком. Сжег все мосты в прошлое. «Су, Андьямо! Все, выходим!» Полицейский отпирает дверь. «Когда ты потеряла с ним контакт?» — спрашиваю я Жоэль. «Тогда же это была последняя наша встреча. Летом 67-го». Элис встаёт и идёт к двери. Жоэль хватает его за руку. «Подождите! Когда он познакомился с вашей матерью?» Вскоре после этого. Как его тогда звали?» «Морец Райенке. Он всегда был...» Морется Мрайнке. И все же на прощанье Элиас протягивает Жуэль руку почти случайно, чтобы Жуэль могла также случайно пожать ее. Мы оставляем его одного. Мне больно. Снаружи шум мопедов, музыка из машин. Поток полермских автомобилей проносится мимо тюрьмы, словно это еще один жилой дом среди многих других. Мы задумчиво идем к автобусной остановке, гадая, что случилось, когда Морец вернулся в Германию. Кого Элиас имел в виду? Ваши люди. Здесь зияет пустота, которую никто из нас не может заполнить. Как во время раскопок, когда отсутствует целый сектор из-за разграбления могилы или оползня, Как этот город вокруг, где одна эпоха перерастает в другую. Камни из греческого храма, которые римляне использовали для строительства дома. Собор, который стал мечетью, а затем снова собором. Многое безвозвратно теряется. Из оставшихся фрагментов мы восстанавливаем общую картину. Создаем перекрестные связи. Вычисляем вероятности, отбрасываем гипотезы. «Морис без женщин». археология воображаемых воспоминаний. Человек с коричневым чемоданом садится на корабль в Хайфе и плывет обратно в Европу. Он прибывает в Германию, которую уже не узнает. Хочет вернуться в свое имя, как нырнуть в старую одежду. Но это не так просто, как он думал. Он ищет самого себя в Берлинском бюро регистрации — «Меня зовут Марис Сарфати», — говорит он. «Но я не Марис Сарфати, я гражданин Германии без гражданства. Я потерял его где-то по дороге. Мой военный билет, я сжег его. Итальянский паспорт, он поддельный. Израильский паспорт, настоящий, только имя чужое. Почему вы устраиваете мне столько препятствий, когда я снова хочу стать немцем, морец Райнке? «Да, таким я родился. Нет, теперь я уже другой, но я хочу вернуть свое имя, как потерянную собственность. Почему вы его не уберегли? Я не умер!» «Ваше имя все еще здесь, — говорит чиновница, — но вы должны доказать, что оно ваше. Иначе каждый так может сказать. Поэтому он ищет того единственного человека, который хранил его вещи, когда он ушел на фронт. Фани живет в Трептове, в том же доме, где раньше находилась прачечная ее родителей. Адрес указан в телефонной книге Восточного Берлина. Она до сих пор носит свою девичью фамилию. Циммерман. На самом деле он ищет что-то большее, не только свидетельство о рождении. Он хочет снова увидеть Фанни. подхватить ту нить, которую потерял. Его терзает совесть. А может, он чувствует, что совершил ошибку? Может, он воображает, что получится перед ней извиниться, и если она одна, то начать все еще раз заново? Я себе представляю это так. Морец стоит возле дома Фани. Морец с гвоздиками в руках. Морец слушает музыку Аниты из окна. Морец находит плашку звонка с фамилией и боится нажать на кнопку. Морец снимает шляпу. И проводит рукой по волосам. Затем он берет себя в руки и звонит. Когда Фани открывает, они не узнают друг друга. Их разделяет почти 19 лет. Он говорит что-то банальное, типа «это я, морец». Для нее это как гром среди ясного неба. Она списала его со счетов. Объявила его мертвым. Она не хочет его видеть, она не хочет возвращать чувства, которые он пробуждает в ней. Ее гнев, ее разочарование, остаток ее любви. Она хочет избавиться от него, но тут из своей комнаты выходит Анита. «Кто это?» — спрашивает она. Прежде чем Фани успевает встать между ними, он уже видит ее. «Добрый день», — говорит Морец. «Добрый день», — говорит Анита. Фанни захлопывает дверь. Я вижу, как он спускается по лестнице с поникшим букетом в руке, как оглушенный. Он не сразу понимает размер своей вины. Возможно, лишь когда возвращается в западную часть города. Он считает годы, видит перед собой лицо Аниты и понимает, какой тяжестью легло его предательство на Фане, какую цену ей пришлось заплатить за его отсутствие. Как глупа была его надежда, что он сможет продолжить ту давнюю историю. сколько времени было потеряно. Если эта девушка — его дочь, то он пропустил самые важные годы ее жизни. Она никогда не сможет видеть в нем отца. Никогда уже не будет так, как было с Жоэль. Внезапно он вспоминает о Виктории, какое отчаяние, наверное, тот чувствовал, когда твоя собственная дочь живет в другом доме. Как мог жить Морец с этим знанием? Хотел ли он вообще жить дальше? Это было для него крушение. Он сломался? Возможно, именно в этот момент потерянности некто нашел его. Этот некто предстал перед ним его единственным другом, спасательным кругом. Некто предложил бездомному новую жизнь, безымянному новую личность, неимущему деньги. «Ты думаешь, в Германии его завербовал Масад? «Я не могу в это поверить. У Элиаса нет доказательств». Жоэль садится в автобус, не ответив мне. «Во время поездки в Мандела она молчит, а под конец говорит. Это не невозможно». «Зачем ему мог понадобиться такой человек?» «Он не похож на еврея, но он принял иудаизм, значит, верен Израилю». У него есть дочь в Израиле, им не нужно никого тайно ввозить в Германию, он уже сам туда отправился. Не нужно придумывать легенду, его имя настоящее. Он незаметен, в качестве фотографа может всюду проникнуть, ему нужны деньги для нового старта. Идеальный кандидат. Я потрясена. Мир тайных служб находится за пределами моего воображения. Но если я чего-то не знаю, это не означает, что оно не существует. Это объясняет, почему он разорвал контакты с Жоэль. У него новая личность, только старое имя оставлено, как пустая оболочка, как маскировка. Зачем Массаду нужны были люди в Германии? Выслеживать старых нацистов? В конце 60-х, в те годы гораздо важнее были арабы, политика на Ближнем Востоке, торговля оружием, терроризм. Зачем Морец на это пошел? чтобы не потерять себя, принадлежать к чему-то, снова стать полезным. Но ты только что сказала Элиосу, что это невозможно. «Это более чем возможно», — серьезно говорит Жоэль. Возле вилы нет ни одного полицейского, только желтая оградительная лента вокруг гаража развивается на ветру. Тем не менее, я чувствую себя сквотером, когда Жуэль отпирает дверь И мы проскальзываем внутрь. В доме стоит напряженная тишина, и кажется, будто где-то на заднем плане происходит нечто, о чем мы даже не догадываемся. Жуэль поднимает на кровать свой чемодан на колесиках, расстегивает молнии и роется в фотографиях, пока не находит то, что ищет. Цветной снимок среди множества черно-белых. На нем плотная толпа на еврейском кладбище в Израиле. Офицеры, солдаты и гражданские лица. Почти государственные похороны. Резкий солнечный свет. Это я. Жоэль указывает на женщину-солдата, стоящую на краю, как будто она вот-вот выпадет из общей картины. Короткие волосы под беретом, черные солнцезащитные очки. Когда это было? Летом, шестьдесят седьмого. Вот. Она указывает на мужчину на заднем плане. Серый костюм, светлая кожа. На нём солнцезащитные очки и больше ничего не разобрать. Вот он. Я точно помню. Подожди, может быть, есть фотография получше? Она ищет и достает фотографию, на которой изображен тот же мужчина, теперь на переднем плане, обрезанный сбоку. Его шея изъедена шрамами, вплоть до скулы. На первый взгляд это похоже на бородавки, но, возможно, это плохо зажившие шрамы. Осколочное ранение. Крокодилия кожа. Он пожал мне руку, как будто хорошо меня знал. Но его никто не знал. Он был мне отвратителен. Чьи это были похороны?